Представьте у себя над головой на несколько дюймов выше йо, лотос. Добродетель будет его центром, стебель – знанием. Восемь лепестков лотоса – это восемь сил йога. Внутри тычинки и пестики – отречение. Если йог отказывается от внешнего могущества, он достигает вечного спасения. Восемь лепестков лотоса – суть восемь способностей или сил йоги. Внутренние житычинки и пестики должны представлять собой полное отречение, отказ от использования всех их. Внутри лотоса представьте себе золотого единого, всемогущего, неосознамаемого, то, что им есть Ом. Невыразимого, окруженного лучезарным сиянием. Созерцайте все это. Второй мыслеобраз следующий. Представьте себе какую-нибудь точку в вашем сердце и в середине ее пламя. Вообразите, что это пламя – ваша собственная душа, что внутри этого пламени находится лучезарное пространство и что это пространство есть душа вашей души, Бог. Созерцайте это в своем сердце. Целомудрие, причинение обиды, прощение всякого, даже самого величайшего врага, правдивость, вера в Бога – это различные вритти, волны, образующиеся в умственной материи. Не бойтесь, если вы несовершенны во всех них, работайте, и недостающее придет. Тот, кто отказался от привязанности к чему бы то ни было, от всякого страха и гнева, чья душа целиком поглощена Богом, для кого Бог стал единственным прибежищем, чье сердце очистилось, с каким бы желанием он ни пришел к Богу, Бог исполнит его желание. Итак, поклоняйтесь ему знаниям, или любовью, или отречением. Кто свободен от ненависти, кто каждому друг, кто милосерден ко всему, кто ничем не владеет, кто не знает своей корысти, Кто ровен в радости и в горе, кто не помнит зла, кто всегда доволен, кто постоянно стремится познать йогу, кто справлялся с собой, чья воля тверда, чей ум и интеллект отдан мне, он мой возлюбленный хакта кто пребывает всегда в равновесии, кого не могут растревожить, кто свободен от радости, злобы, страха и тревог, Он мой возлюбленный. Кто не знает зависимости, кто чист и деятелен, кто не задумывается над тем, добро или зло станет плодом его поступка, кто не бывает несчастлив, кто ничего не желает для себя, кто безразличен к хвале и к хуле, чей разум глубок и не суетит, кто доволен малым, кто бездомен, ибо весь мир его жилище, То тверд и добродетельный мой возлюбленный Бхакта. Только тот становится йогом. Был некогда великий бог-мудрец по имени Нарада. Как среди людей есть мудрецы, великие йоги, так же есть йоги и среди богов. Нарада был истинным йогом, достигшим большего совершенства. Он странствовал повсюду, и однажды, проходя через лес, увидел человека, который так долго был погружен в медитацию, что белые муравьи выстроили вокруг его тела огромный муравейник. — Куда ты идешь? — обратился тот к Нараде. Нарада отвечал. — Я иду на небо. — Тогда спроси Бога, когда он смилуется надо мной, когда я достигну духовной свободы. Нарада пошел дальше и увидел другого человека. Тот пел, плясал и прыгал. — Нарада, куда ты идешь? — спросил он. «Я иду на небо», — ответил Нарада. «Тогда спроси, когда я буду свободен». Нарада пошел дальше. Спустя некоторое время он шел опять той же дорогой и вновь увидел человека, медитировавшего до тех пор, пока муравейник не вырос вокруг него. Тот обратился к нему. «Нарада, ты спросил ли Бога обо мне?» «Да», — ответил тот. «Что же он сказал?» «Бог сказал мне, что после того, как ты родишься еще... Четыре раза ты достигнешь свободы. Услышав это, человек зарыдал воскликнул. Я медитировал до тех пор, пока муравейник не вырос вокруг меня, и мне предстоит еще целые четыре раза родиться. Нарада пошел к другому человеку. Передал ли ты мой вопрос? Да. Видишь, это тамариндовое дерево. Я должен сказать себе, что сколько листьев на этом дереве, столько раз ты родишься, И только тогда достигнешь духовной свободы. Услышав это, тот переспросил, «Так скоро я получу свободу!» И от радостности то начал плясать. И тут раздался глаз Бога, «Дитя мое, ты уже свободен!» То была награда за его настойчивость. Он был готов трудиться так много жизней, и ничего не могло привести его в иныние. Первый же человек находил, что и четыре рождения для него слишком много. Только настойчивость, подобная той, что была у человека, согласно ждать Эоны, приведет к самому высшему результату.